Глава одиннадцатая. Пипа. Мыть посуду в холодной реке было неприятно, но неизбежно. Приходилось соответствовать заявленной роли. Уже давно мне не доводилось опускаться до грязной работы, но то, что ты однажды научился делать руками, остается с тобой навсегда. А в детстве мне и посуду приходилось мыть, и полы драть, и сортиры вычищать. Поэтому руки работали сами по себе, а голова сама по себе. Что сказать? Я ожидала худшего гораздо. У меня в отряде оказалось целых двое сторонников и двое противников. На моей стороне командир и маг. Этого уже немало, но и немного в такой разношерстной компании, где каждый сам за себя. Нужно перетянуть на свою сторону пончика, и перевес будет на моей стороне. Власть, магия, сила. М? По-моему, звучит оптимистично. Одно мне не давало покоя слова тетушки Магды о нечести возле столицы. м э т р больше всего не любил три темы: столицы, нечести и своей молодости. Я понимала, что все три темы были как-то связаны между собой. Скорее всего, нечесть в столице лишила его родных. Во всяком случае, я иногда замечала, как печально он смотрит в свой медальон. Мне он его никогда не показывал и не рассказывал, кто там изображён. Думаю, ему было очень больно говорить об этом человеке, так же, как о своей юности, столице и нечести. Так, я это к чему? К тому, что от учителя я информацией не обладала. Даже если он что-то знал, со м н о ю не делился. А я предпочитала знать, чего ожидать и к чему готовиться. Поэтому, пользуясь благодушным настроением сытых мужчин, я устроилась на свое ужинное место и поинтересовалась. А правду говорят, что возле столицы нечисти много. Что страшно? Едко поинтересовался пес. Конечно, страшно. От чего ж не страшно-то? Все у кого есть мозги боятся н е ч и с т и Дяденька пончик, вот вы боитесь н е ч и с т и что она вас загрызет? Меня трудно з а г р ы з т ь своим басом, заметил г р о м и л а Это понятно, согласилась я. Ну а если много н е ч и с т и нападет? Если много н е ч и с т и то могут з а г р ы з т ь кивнул он. Видите, дяденька пёс, даже такого большого и сильного воина, как дяденька пончик, н е ч и с т ь может з а г р ы з т ь Что же говорить про маленького слабенького меня? Так возвращайся, возвращайся, много там н е ч и с т и Глядя мне в глаза через костер, стал убеждать старый воин. Не только н е ч и с т и но и разбойников, душегубцев. Возвращайся, пока не поздно. Так вы, дяденька, равняла это обо мне беспокоитесь? Вы обо мне не б е с п о к о й т е с ь если мне на роду защитницей положено погибнуть в когтях Нишеса, так от судьбы ты не уйдешь. Если ты так покорно принимаешь судьбу, что же не остался в поместье своей хозяйки? Насмешливо полюбопытствовал Дикий. Дяденька Дикий, так хозяйка Эллис, она же не Нишес? пояснила я. И к о к тей у нее нет, и даже зубы не все на месте. Хозяин он, знаете, как подпевал, так горяч был на руку. Меня вот тоже палкой по спине отходил, что на письма воду пролил. А я дяденька аккуратный, почти обычно, а тут Шорька разыгрался. Вдохновенно врала я, подводя к очень важному для меня моменту. Прыгнул, да и уронил вазу с цветами. Их я как раз для хозяйки принес, так и цветы помялись, и письма промокли, и ваза разбилась. А ваза-то в доме уже лет сто стоит, а то и двести. Выбросили бы давно, да новую уже купили. Вот почему дяденька дикий, богатые люди такие жадные. Я изобразила жалобное выражение на лице. Воины радостно посмеивались над моей глупостью. Приятно же чувствовать себя умнее других, даже если другие – это мальчишка сирота. Только дикий смотрел на меня как-то серьезно слишком. Если н и к о г тени зубов, что ж ее бояться? Посмеиваясь, спросил пес. Так дяденька дворецкий у нее есть, а у него розги, а я еще после хозяиновой палки спину не вылечил. Тетка Магда в Фурсете велела ходить до самой столицы, и потом еще дней десять. В Фурсете? – переспросил пончик. Он был туго дум, но, видимо, все остальные слова в моем рассказе были ему знакомы. Да, вот, хотите, покажу. Она мне его переделала из того, что от ее мужа осталось. Я задрала рубашку, демонстрируя всем доспех, скрывающий девичьи прелести. Сейчас в темноте при свете костра была идеальная возможность продемонстрировать его так, чтобы мужчины не рассмотрели лишнего. Что ж ты не предупредил сразу? Нахмурил брови дикий. Дяденька дикий, да вы не беспокойтесь, я же все могу делать. Мне только тяжелое нельзя носить. А если бы я сказал, так вы бы меня не взяли. Зачем вам увечный? Я же не увечный, я все могу, просто не все умею. Дяденька равняла. А правду говорят, что нечесть не просто так появляется, а ее кто-то зовет. Переключила я внимание собеседников на другой важный вопрос. Кто это тебе такое сказал? Прищурился дикий. Так, дяденька, у хозяйки книга была. Она ее по вечерам читала. И обложка твердая, и золотом отделана. Сразу видно серьезная книга. Ты читать что ли умеешь? насмешливо поинтересовался пес. Дяденька, пес, так племянница бабки моей Венди была замужем за дворовым клирика из храма защитницы. Так я когда жил у них, меня к л и р и к и научил. Так-то я смышленый, просто не очень. В книге как раз говорилось, так и нечесть появилась. Нука, нука, заинтересовался дикий. Было это давно, лет сто или двести назад, а может и больше. Там точно не говорилось. Так вот как-то один флопский маг приехал по делам своим мажеским в наше королевство, а маг был не простой, хоть молодой и красивый, могущественный был, прямо смерть. И вот пригласили его как-то во дворец, и там он увидел принцессу, а принцесса была ну такой красивой, что каждый, кто ее видал, сразу без ч у в с т в а в п а д а л Точно от красоты. Точно дяденька равняла. Там прямо так и написано было. И влюбился Мак прямо с первого взгляда и говорит: выходи за меня замуж. Я специально громко выкрикнула и пальцы как когти загнула. У нас так всегда в приюте страшилки рассказывали. Военных о х отнули, когда успокоились, а я продолжила. А она и говорит: я подумаю, то все в моем сердце ваши глаза голубые оставили неизлечимый след, а вы еще и Мак могущественный, что сил нету, как хочу за вас замуж. В общем обнадежила его, подарки всякие от него получала, в беседках с ним за руку держалась, а потом вдруг раз узнает Мак, что ее замуж отдают только за другого. Разозлился он и так колданул по-древнему, что разорвалась завеса мироздания и вышли оттуда хитрые н и ш е е с ы с рогами и кровожадные цхерки с челюстями как мой локоть и чесибуны мелкие, но п а к о с л и в ы е которые зерно воруют из амбаров и бросились они все на короля и принцессу и давая их рвать по страшному вместе с придворными. Придворные тоже короля рвали по страшному. Кто ж их знает, дяденька Пёс, может и среди придворных кровопийцы были. По мне так все хозяева от н и ш е с а ф р о т ведут. Вот когда принцесса при смерти была, подошел к ней Мак, а она ему: "Я буду в е ч н о любить тебя до самой смерти". И дух отдала, не обманула, значит. А Мак так расстроился, что руки на себя наложил, так что никто назад н е ч и с т ы и не загнал. А книга то как называлась? Посмеиваясь, поинтересовался Дикий. Последний проклятый поцелуй, она называлась. Чего вы смеетесь? Не хорошо смеяться над чужой бедой. Они хотя мак и принцесса, но все же люди. Обиделась я. Книгу я, кстати, действительно читала. Ее привезла с собой гадкая мамаша Беннет. Ну, я и позаимствовала. Интересно же, что читают столичные штучки. А тут такая возможность узнать, что из сказанного правда. Утерев глаза от слез, заговорил равняла. Я тоже слышал, что какой-то флаобец-чернокнижник когда-то впустил в мир нечесть, только не от любви. А нанял его основательны н е ш н е й династии, чтобы освободить трон. А когда дело было сделано, не захотел расплачиваться, на что Мак сказал: за половину денег половина работы и сбежал. Так никто с ними до сих пор справиться не может. Как не может? Наш шаман может. В л е з клык. к о р о л шаман приглашал с нечистым ват. Шаман загнал нечисть. А откуда же она тогда опять появилась? Спросила я. Выходит, он плохо нечисть загнал. Он хорошо нечисть загнал. Нечисть кто-то вызвал опять. Так шутки шутками. А нам пора спать. Свернул разговор дикий. Я встаю на вахту первый, потом Клык, его сменяет пес, потом Пончик и последний Равняла. А Гроза? возмутился пес. А Гроза будет спать, отрезал дикий. Если нам случится встретиться с н е ч и с т ь ю он наш единственный щит, и он должен быть в полной силе. Вопросы есть? Вопросов не было. Воины полезли за одеялами. Я устроилась в повозке. После моего рассказа про спину никто не стал задавать вопросов, почему не на земле. Несмотря на то, что большую часть дороги прошла для меня во сне, отключилась я мгновенно, едва успела подложить руки под голову. Сквозь дрему я дернулась от того, что ко мне кто-то приблизился. Я замерла, готовясь дать отпор, но это оказался дикий. Он укрыл меня своим одеялом, и я уснула снова.